И старушка медленно и набожно стала осенять крестным знаменем ее благоговейно склоненную голову. Бероева тихо и долго приникла губами к благословившей ее руке и с твердым спокойствием вышла за дверь секретного номера. Семь часов утра. На улицах еще мало движения. Снует только чернорабочий люд, кухарки торопливо шлепают на рынок. Горничные шмыгают в булочную. Мещанка-ремесленница проюркнула в мелочную лавочку. Взять на гривну топленых сливочек кофеишки грешному. Дворники панель подметают, да шныряют из ворот в ворота разносчики с криками. «Рыба жива! Сиги ерши живые! Огурцы зеленые! Говядина свежая!» В воздухе носится тот утренний гул, который обыкновенно возвещает начало движения и жизни пробудившегося города Но вот среди этого гула послышался на перекрестке резкий грохот барабана Любопытные взоры прохожих внимательно обращаются в ту сторону Что там такое? Толпа народа валит Солдаты, штыки, над толпой чернеется что-то Из всех подъездов и подворотин, из всех дверей мелочных ловчонок навстречу выскакивает всевозможный рабочий и черный люд, привлеченный барабанным боем. Приближается торжественный поезд. Шагов на тридцать опередивший его, Бог знает зачем и для чего ковыляет, широко размахивая руками, полицейский солдат. Каска от торопливости и ходьбы как-то комично сдвинулась у него на бок. Лицо выражает начальственную строгость и озабоченность. Видно, что полицейский чувствует, будто и он тоже властимущий, поэтому отгоняющим образом помахивает порою на встречную скучившуюся толпу и все ковыляет, все ковыляет, так торопливо словно чувствует, что спешит по необычайно важному делу. Вот на статных и рослых конях, плавно покачиваясь, выступают жандармы с обнаженными саблями, а за ними гарнизонный офицер и два барабанщика, которые на каждом перекрестке начинают выколачивать тот отвратительно действующий на нервы бой, который обыкновенно раздается, когда расстреливают или вешают человека, или когда ведут его к позорному столбу на эшафоте. За барабанщиками коры штыков, а по бокам процессии опять-таки статные кони жандармов. И посреди этого конвоя медленно подвигается вперед, слегка покачиваясь в стороны позорная колесница, на которой высоко утвержден дощатый черный помост. На помосте столб и скамейка, а на скамейке сидит человеческая фигура затылком вперед, в черной шапочке и в безобразном сером армяке без воротника, для того, чтобы лицо было больше открыто, чтобы нельзя было как-нибудь спрятать хоть нижнюю часть его. Руки этой фигуры позади туловища прикручены назад, а на груди повешена черная доска с крупной белой надписью «За покушение к убийству». За позорными дрогами едут два заплечных мастера – Один приземистый и молодой, другой – рыжебородый высокий и плечистый. Оба в надлежащем костюме, приличном этому обстоятельству. И везут они с собой для проформы скрипку, узенький черный ящик, в котором хранится инструмент, то есть казенные клейма с принадлежностью и ременные плиты. За плачами едут полицейский пристав, исполняющий казнь, и секретарь со стряпчем а позади их священник Ве и Скуфейки с крестом в руке. И, наконец, все это шествие замыкается толпой любопытного глазеющего народа, который валом валит вслед колесницы и порывается во что бы то ни стало заглянуть в лицо преступницы, чтобы поглядеть, какая она есть из себя-то. Бросьте взгляд на физиономии этой бегущей толпы. И столько различных оттенков мыслей и чувства уловите вы в одном этом беглом обзоре. Тут найдется и тупое овечье любопытство, и недоумело запуганный страх, и своего рода фланерское равнодушие, и какой-то тоскливый, болящий оттенок в движении глаз и личных мускулов. Но более всего, как самое характерное проявление отношений толпы к преступнику, Прочтете вы на лицах сострадающее, грустное христиански человеческое чувство. Попадется прохожий навстречу, взглянет и становится, и как-то невольно вырывается бессознательный вопрос «Что это такое?».